Психиатрические будни. Почти годом раньше с нами в контакт вступила советская психиатрия. Нет, нет, не думайте, что все было так серьезно. Просто она, психиатрия, предложила сыграть на своем форуме в Москве. Здесь был бы уместен вопрос: почему психиатры, а не стоматологи, к примеру? Ответ прост. Психиатры всегда впереди. Мало кто из нас понимал тогда, чем это может для нас всех закончиться. Концерт как концерт мы его сыграли. Но только концертом дело не кончилось. Оно переросло в загадочную и очень осторожную дружбу между нами и некоторыми советскими и не совсем советскими психиатрами. Формальное приглашение для участия в заключительном большом концерте для представителей мировой психиатрии стало поводом для приобретения новых знакомств. Серьезность этой организации, врачи мира за предотвращение ядерной войны, определялась ее международным статусом. Представители этого форума, который проходил раз в год в столице какой-нибудь цивилизованной страны, обязательно принимались высшим лицом государства. Накануне за год до Московского в Стокгольме всех принимал Ульф Пальме. Сейчас в Москве это был Горбачёв. После приёма обязательно устраивался большой концерт, который смотрели во всем мире. Концерт, конечно же, шел в прямом эфире. Так же должно было быть и в Москве. Так, да не так. Трансляция была, но с опозданием на полчаса. Концерт по телевизору пошел на полчаса позже, чем он реально начался в зале Россия. Зачем? Перед концертом, за день до него мы приехали в Москву и поселились в гостинице Россия. И каково же было наше удивление от события, которое уже обсуждала вся гостиница, на каждом этаже только об этом и шушукались. Кто-то, фамилию узнаем позже, приземлился у самой гостиницы на Красной площади. Только что. У самой стены на своем самолете На следующий день я прочитал его имя в Times, что купил прямо в гостинице. Наша пресса, стиснув стснув зубы молчала. Тот концерт принес аквариуму первых настоящих рок-н-ролльных друзей, и исторически, и по своему настрою, и по музыке. Любой уважающий себя рок-фан помнит этих музыкантов: Кросби, Стилс, Нэш и Ян. Так вот, двое из них приехали на тот концерт: Стилс и Нэш. А сколько было спето и выпито в те ночи и вечера до и после концерта. Если серьёзно, то я до сих пор не понимаю, о каком таком новом стиле под названием Unplugged заговорили в начале 90-х. Эти музыканты играли практически всю свою жизнь в этом стиле, не задумываясь, как это называется. Акустические гитары и голос вот их основа, их музыкальная кредо. Да что там говорить? Стиль пришел в Бори номер и запел с порога, не успев расщеклить гитары. Запел вместо привычного здравствуйте, которое пытаются выучить все иностранцы перед общением с русскими. А когда они вместе с Nash, сидя в номере на кроватях, запели Find the Cost of Freedom. Чуть ли не самую мою любимую их песню с Foray Street. Тут я просто упал со стула. Или хотел упасть. Вообще надо сказать отдельно, что я всегда любил Кросби, Stills, Nash and Young. Еще в 70-х мы часто с умным видом спорили, кто круче: Битлы или Роллинги. А что касается меня, так вопрос частенько стоял и так: кто круче? The Beatles или CS&Y. Это никогда не было проблемой, но споры возникали, смешные до да неприличия. И вот мы сидим в гостинице и поем их песни, Поем вместе с ними. Я практически все эти песни знал наизусть, и поэтому был принят к ним в свою группу сразу. Остальные добавились по ходу. С ними в том концерте играли мы все. Странный это был концерт. Каких артистов только не собрали в ту толкучку на сцене российские режиссеры. Был даже Леонтьев, точнее, его аппарат, а значит и он сам. Как сейчас помню, Yamaha Grand Piano это чудо-инструмент, который среди прочего стоял на сцене. Я на нём играл Огаю в том концерте. Была в нашей истории такая таможенная сцена. Как-то в Питер с гастролями заехал Билли Джоэл. Да как заехал? Концерты в СКК. Посетил музыкальный ринг со своим звуком и бесплатно. Постоянное общение со всеми желающими музыкантами и полная доступность. Закончилось все очень интересно для аквариума. Билли взял и подарил нам свой инструмент. Это и была Yamaha Grand Piano. Но тут от неожиданности такого оборота и толком не понимая, что творит, таможня завернула ее обратно. Она сделала так, чтобы этого подарка не произошло. Сколько стоит этот инструмент? спросил таможенный дядька у Билли Джоэл. Я платил за него 8 тысяч долларов, но сейчас он для меня не стоит ничего. Это подарок, был ответ артиста. Вот ты славненько. Заплатите теперь нам эти 8 тысяч долларов таможенного сбора и дарите его кому угодно. Дала таможня добро. Понятно, что инструмент отправился обратно на родину в кладовку к Билли. Говорят, он там и по сей день стоит. Московский концерт со стилзенеш не прошел без спецприключений. Прямо перед нашим выходом на сцену, мимо титовского баса Прошел режиссер этой программы. Не то чтобы прошел как мышка, а как-то так прошел что Сашин инструмент упал на пол. Стоял он на подставке готовый к выходу на сцену, настроенный и включенный А тут мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и Саша этого не знал. Хитрый телережиссёр никому об этом тоже не сказал. А воз пронесёт. Этой бестолчаев в голову не пришло, что после таких потрясений всегда строй инструмента меняется куда-то. И вот выходим мы в этот прямой эфир и начинаем в нем петь под небом голубым. Со второго куплета вступает Тит Помню его удивленное лицо после первой же ноты. Я не говорю про лица остальных. Это счастье, что его бас был безладовый, и те нюансы, на которые поехал строй, можно было прямо по ходу исполнения корректировать. Но если бы это был не тит, и бас к тому же был бы ладовый, ох, не сдобровать нам в этой песне. Но обошлось. Спустя полчаса мы смотрели свое выступление по телевизору. Вот это был восторг. И тит, и бас, и нота, Все было как по-настоящему. Не испугалась редактора, не подмазала, хоть время у них для этого и было, ведь прямой эфир-то исполнялся по-советски, с задержкой. Или она вообще без слуха? И вот после окончания концерта идем мы по улице из зала в свои номера, и попадаются нам навстречу милые такие англичане, которые как бы невзначай начинают говорить, что только что видели и слышали нас, что они сами психиатры и что есть у них идея позвать нас в будущем году на такой же концерт. Да-да-да, отвечаем мы не впопад, а сами спешим посмотреть себя в прямом эфире по телевизору. Значит, вы согласны? Да-да-да, отвечаем мы лишь бы скорее отговориться. Значит, согласны выступать в Монреале? Знак вопроса. Согласны? Знак вопроса. Мы поняли. До встречи в Монреале. Никто тогда в начале лета восемьдесят седьмого года Серьезно такое приглашение на улицы воспринять не мог. Да и какие к этому были основания? Однако спустя несколько месяцев на наше имя пришло официальное приглашение. Знак вопроса. Оно было тихим громом. Теперь надо было делать в свою очередь все зависящее от нас. Боря к тому времени уже бегал по Авирам, заполняя анкеты по приглашению Белки. Теперь это предстояло и нам всем. Это был все таки 1987 год. Тогда ездили за границу только с разрешения райкома партии. И какой же Райком возьмет на себя ответственность за восемь человек, к которым он еще совсем недавно с списком имел не то что претензии, а и готов был всех строем. Но была в этом приглашении маленькая хитрость. Оказывается, те дяденьки, что нас украдкой позвали в Монреаль, были не так просты. В своем приглашении они обговорили одну маленькую деталь. Если приглашенный ими аквариум по каким-либо причинам не сможет приехать на означенный концерт, ну, скажем, будет занят более серьезным делом, чем играл в Монреале, или кто-либо из членов этого коллектива неожиданно заболеет перед самыми гастролями, и группа не приедет в полном составе, то они, как капиталисты, не будут платить концертный гонорар. А вот гонорар за концерт такого уровня обычно шел на покрытие расходов по пребыванию всей делегации страны. В этом-то и была вся загвоздка. Тем самым эти дяденьки ставили Кремль в известность, что положенные нам на концерт 60 тысяч долларов прописью 60 тысяч долларов. Кремль может потратить на оплату пребывания 100 советских психиатров, приглашенных на этот форум. Но никому другому они платить не собираются, только аквариуму. Вот вам и идеология. Помните Олимпиаду, Атланту, и лошадок? История опять повторилась. Лошадками стали мы. Ах, как долго мы искали каждый свой портком, который бы взялся за осуществление процедуры. Про себя могу сказать, что произошло чудо. Не знаю почему, но для меня все подписал Рок-клубовский секретарь парткома. Точнее, не Рок-клубовский, а Дома народного творчества, где рок-клуб жил. Но какое это имеет значение? Я ведь там не работал в этом доме. Это трудно понять, ведь с его точки зрения от нас должны были исходить одни неприятности. Но факт есть факт. Он все подписал. И вот через год после первого концерта для психиатров в Москве мы улетели на следующий канадский тур. Начиналась забавная заграничная полоса. Летать самолетами Аэрофлота занятие привычное любому рокеру. Великие Ту-154 были самым расхожим средством передвижения в нашей работе. Летали они тогда по всей стране, продолжают летать и по сей день, непотопляемые как Жигули. Но есть у этого аэроплана и своя специфическая особенность расстояние между кресел. Вроде оно есть, но его столько, что ноги могут там чувствовать себя нормально не больше часа. Потом начинается окостенение, и вы вынуждены ёрзать, как медведь по клетке, Крутитесь в этом кресле из стороны в сторону, а лететь через океан и всякие иные красоты немного немало 9 часов. Это я к тому, чтобы вы не думали, что заграничные поездки так легко даются. Мучается наш брат от этого кайфа с первой же секунды и до последней, Причем я не преувеличиваю, до последней. Вообще, во всей этой истории нельзя не вспомнить добрым словом Петра Викторовича Морозова. Пётр Морозов, московский психиатр, в то время ответственное лицо в организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". В отличие от своих коллег, хорошо знаком с творчеством Аквариума. До путешествия в Монреаль объехал весь мир. Московского психиатра, который занимался нашим отбытием на тот конгресс. Только по возвращении назад я из разговора с ним узнал, что он рисковал практически своей карьерой под эти гастроли. Оказывается, было твердое мнение, что уехав в Канаду, Назад в Россию вернется в лучшем случае половина музыкантов. Забегая вперед, скажу, что стопроцентный возврат музыкантов вызвал шок в рядах чиновников. Образ социально опасных рокеров таил на глазах, и вернуть его у них уже не было сил. На стадионах выступают из-за границы возвращаются ненормальные какие-то. Со стороны Питера в делах нашего отъезда принимал участие Евгений Викторович Зубков. Евгений Зубков, петербургский психиатр, вынужденно проживающий в Нью-Йорке. Обожает Петербург и все, что с ним связано. Бескорыстно помогает в избавлении от химической зависимости многим ценнейшим жителям этого города. Мастер церемоний, и в этом многого достиг. Личность незаурядная является первым почетным медком от советской психиатрии. Если рассуждать медицинскими категориями, вернул им здравомыслие в самом лучшем понимании этого слова. В моем же конкретном случае, как подтверждает сама история в лице Михаила, он принимал активное участие в получении необходимых медицинских документов для оформления моего загранпаспорта в ту первую поездку с психиатрами. В те времена из России, оказывается, могли выезжать только здоровые люди. Я не имею в виду психически, речь о заболеваниях вообще.